Оно неразрушимо и не порождено, не убавляется и не прибавляется, не изменяется. Оно отлично от земли, огня, воздуха и воды. Оно есть то, что древние называли эфиром. Как самое верхнее место оно получило у них это свое название от постоянного бега в бесконечном времени. Этот эфир представляет собой, по-видимому, вечную материю, которая, однако, выражена не столь определенно, а остается таким же неопределенным, как небо в нашем представлении. Нужно вообще сказать что здесь начинает все более и более бросаться в глаза рядоположность. Аристотель показывает далее, что элементы происходят не из одного тела, а друг из друга, ибо в возникновении они происходят либо из чего-то нетелесного, либо из некоего тела. В первом случае... Оказалось бы, что они происходят из пустоты, ибо пустота как раз и есть непосредственно нетелесная. Но в таком случае пустота должна была бы обладать самостоятельным существованием, как то, в чем возникает определенная телесность. Но элементы не происходят также и из чего-то телесного» ибо в таком случае само это тело было бы некоторым телесным элементом, существующим до элементов. Остается таким образом лишь предположение, что элементы происходят друг из друга. Относительно этого утверждения мы должны заметить, что Аристотель понимает под возникновением действительное возникновение, не переход из всеобщего в единичность, а возникновение некоего определенного телесного элемента не из своего основания, а из противоположного как такового. Аристотель вообще рассматривает всеобщее не таким каким оно обладает отрицательным в самом себе, ибо в таком случае всеобщее как раз и было бы абсолютной материей, всеобщность которой, как отрицательность, положена или реальна. После этого Аристотель переходит также к чему-то вроде дедукции элементов, которая достойна внимания. Исходя из основных определений тяжести и легкости, из тех определений, которые мы назвали бы силой притяжения и центробежной силой, он показывает, что элементов должно существовать четыре. Телесное, говорит он, является по своему движению легким или тяжелым, и легким или тяжелым неотносительно а также и «абсолютно». Относительно легким и относительно тяжелым является то, что при одинаковом объеме идет вниз медленнее или быстрее. «Абсолютно легкое» движется вверх по направлению к конечному пункту неба, а «абсолютно тяжелое» движется вниз по направлению к середине. Этими крайними противоположностями являются огонь и земля. Между этими двумя элементами находятся средние элементы, которые относятся друг к другу, как эти крайние элементы. Этими средними элементами являются воздух и вода, из которых Первый обладает легкостью, а вторая тяжестью, но легкостью и тяжестью лишь относительными. Вода именно протекает ниже всего, кроме земли, а воздух находится выше всего, кроме огня. Поэтому уму заключает Аристотель, существуют эти четыре материи. Но это четыре материи, обладающие одной общей материей, и это верно в особенности потому, что они возникают друг из друга, а их бытие разно. Аристотель, однако, не считает даже такой общей материей эфир. Относительно этого пункта мы должны заметить, что... Как бы ни были далеки эти элементы от исчерпывающей полноты, Аристотель все же пошел куда дальше новейших физиков, так как у него вовсе нет того понятия, согласно которому элемент, как нечто простое, должен оставаться неизменным. Но такая простая определенность существующего представляет собою абстракцию и не обладает реальностью, так как она таким образом не была бы способна к движению и изменению. На самом же деле и сам элемент должен обладать реальностью и поэтому в качестве единства противоположностей должен быть разложимым. Аристотель поэтому признает, что элементы, как это уже признавали более древние философы, возникают друг из друга и переходят друг в друга, а это воззрение совершенно противоположно представлению нашей физики, которая понимает под элементом лишь неистребимую, тожественную с собою простоту. Она поэтому очень гордится своим умом, упрекая нас в том, что мы считаем воду, воздух и так далее элементами. Даже в выражении «нейтральность» современные физики не оказались способными уловить понятную как единство всеобщность, которую Аристотель приписывает элементам. На самом же деле кислород, соединяющийся с основанием, больше отнюдь уже не присутствует в нем, как это утверждают современные физики. Но Аристотель, далекий от признания простоты в том смысле, в котором она представляет собой абстракцию, столь же далек от того, чтобы признать пустое понятие состояния из частей. Напротив... Он достаточно много борется с этим понятием в связи, например, с учениями Анаксагора. Я приведу еще взгляд Аристотеля на моменты реального процесса в отношении к движению. Здесь он, наконец, переходит к началам ощущаемого тела. Здесь мы видим элементы в процессе. Точно так же, как раньше мы их видели со стороны их покоящейся определенности. Аристотель исключает отношения, воспринимаемые зрением, обонянием и так далее, и предпочитает рассматривать отношения, которые воспринимаются чувством тяжести и легкости. В качестве такого рода основных определений он указывает теплоту, и холод, сухость и влажность. Они представляют собою доступные ощущению различения по отношению к другому, между тем, как тяжелая и легкая суть различия, взятые сами по себе. Чтобы подготовить читателя к пониманию перехода элементов в ощущаемые отношения, Аристотель говорит, Так как существуют выше указанные четыре начала, а четыре вещи имеют, собственно говоря, шесть отношений друг к другу, но вместе с тем противоположности не могут быть здесь соединены, Влажное, например, не может соединиться с сухим, теплое не может соединиться с холодным, то существуют четыре соединения этих начал.